Глава вторая. От хрона приятно пахло нотками ванили. А это мой самый любимый запах со времен прежней жизни. Он всегда напоминал мне об уюте, теплее и вкусном капучино с присыпкой пряностей. Даже грустно стало, что не вернуть мне те времена, когда мы с подругой уезжали зимой в загородный домик и болтали ночами напролёт с горячей чашкой кофе в руках. Эх! Не вовремя меня накрыло ностальгией. Тут бы подумать о том, что еще за золотой предел, и почему дракон суетливо затаскивает меня в роскошную карету, а потом дает указание извозчику мчать на всех парах вперед. Меня болтало по карете, будто в центрифуге, отбивая последние остатки разума. Чудом удалось вцепиться в спинку мягкой лавки и потребовать объяснений. «Любезный, не могли бы вы попросить своего шумахера ехать потише?» «Всю душу вытряс Ирод!» Чуть язык не прикусило, когда карета подпрыгнула на кочке. В голове тут же столпились матюги, жаждущие вырваться наружу. Но я пока не знала, с кем имею дело, поэтому сдержалась. «Притормози!» Незамедлительно отреагировал на приказ дракона-извозчик, и даже дышать стало легче. Экипаж плавно покатился по дороге, а я схватилась за сердце, что выпрыгивало из груди. «Извините, не учел ваш почтенный возраст». Он так искренне это сказал, что мне не захотелось развивать тему дальше. Были вещи и поважнее. «Скажите, куда мы едем и с какой целью?» «Мы направляемся во владение нашего родового гнезда». Сазар молод и импульсивен, а в состоянии паники может наделать непоправимых ошибок. А нам следует спокойно разобраться в сложившейся ситуации и выяснить, каким образом вы, леди арелла оказались у алтаря в магическом свадебном браслете рода Гилмор. Главное, не волнуйтесь, вас никто не обидит. Даю слово золотого дракона». «Какая прелесть!» Не удержалась я от издевательского смешка когда вспомнила ту часть разговора с Сицилией, где Сазар клялся ей верности. Один из ваших, походу, уже проотвечался, когда клялся невесте в верности и магический браслетик своего рода дарил. Похоже, я ранила дракошу в самое сердце своей правдой маткой. Что ж, о чем знаю, то и говорю. Получите, распишитесь. Вы знакомы с Сицилией, Раф? «Это она отдала вам браслет!» «Уж не знаю, что такое драконья паника, но в бегающих глазках Хрона читалась именно она родимая». «Ну, как сказать?» Потерла морщинистый лоб, чувствуя, что начинается мигрень. «Тряска в карете точно не пройдет для меня бесследно». «Накануне свадьбы бедная девочка стала свидетелем измены ее благоверного со своданной сестрой». Понятное дело, что невеста не была в восторге от такого расклада. Убежала перед свадьбой, куда глаза глядят, и прибилась к моему берегу. И я спасла ее от нападения, а в благодарность она подарила мне золотой браслет. Кто ж знал, что вещица затащит меня под венец? Я с дуру голосу тому в храме «да» и ответила, развела руками и тихо добавила. «У вас, случайно, таблетки от головы нет с собой?» «Сазар изменил?» Этот факт так сильно поразил дядюшку Хрона, что он проигнорировал мой вопрос и обреченно откинулся на спинку скамьи. Закрыл глаза рукой и замотал головой. «Не расстраивайтесь так. Дело молодое. кабелинное, видать, возобладало». На моем плече столько подруг плакала от мужа и предателей, что, ой, кто-то прощает и живет дальше до следующей измены. Но если хотите знать мое личное мнение, предательство лучше не прощать. Это говорит о том, что любовь не настоящая. Я вот не могу даже на секунду представить, что побегу перед кем-то ноги раздвигать, когда любимый ждет дома. А сестрица тоже хороша. «Никакой женской солидарности. Вот это самое противное, если честно». Я скривилась, а он поднял на меня пытливый взгляд, достал что-то из кармана пиджака, откупорил крышечку и глотнул. «А это что у вас?» Указал я дрожащим пальцем наподобие металлической фляжки. «Лекарство!» Протянул он мне. «От чего?» Не поняла сначала. «От головы!» Усмехнулся дракон. А я пожала плечами и впилась в горлышко. Смачно так глотнула и едва не задохнулась от крепости напитка что-то между травяным ликером и голимым спиртом. Фу, тут же вернула ему лекарство. Благодарю. Почувствовала, как в голове зашумело, и щеки вспыхнули жаром. Черт, до да костей пробрала! Вот уж не думала, что доживу в этом мире до того, чтобы распивать спиртное в карете с драконом. «Вы обладаете магическим даром, арелла подозрительно прищурился Хрон. «Да кто ж его знает?» — пожала плечами. Не замечала в себе никакой магической активности, потому и обидно было прослыть на поселке ведьмой. А там неизвестно, чем-то Орелла занималась в молодости. Личность темная, а еще нищая и одинокая. Даже местные кошки мою хижину стороной обходили, хотя могла бы завести себе штук сорок и стать кошатницей. Люблю животных». «Не могла магия браслета перенести вас в храм прямо в тот миг, когда верховный дракон спрашивал согласие и скреплял вас с азаром узами брака. Это значит, что род Гилмор принял новую душу, посчитав ее частью гнезда». Сицилия не смогла бы снять с себя браслет, если бы Золотой рот ее принял. Здесь нечто мощное вмешалось, и я боюсь представить, что это могло быть. Хрон находился в таком замешательстве, что мне его жалко стало. «Если это поможет делу...» — обратилась я к своей дырявой памяти, напрягая мозги. «Сицилия достала браслет из сумочки. Может, она его на себя и не надевала?» «К сожалению, ваша теория неверна. Я лично присутствовал на помолвке и своими глазами видел, как Сазар надевает на запястье невесты браслет». Он дал ей нерушимое слово дракона и поклялся в верности. «Нарушение такой клятвы всегда несет за собой серьезную ответственность, которая может сказаться на всем гнезде рода. Вы знаете об измене со слов самой Сицилии?» «Понятное дело, что только с ее слов». «Девочка-то горько плакала, что у меня сердце кровью обливалось. Уж не знаю, зачем ей надо было врать первой встречной о таком». Махнула я рукой, полностью уверенная в том, что блондин конкретно накосячил. А дядюшке сложно в это поверить. «Одно вот в толк взять не могу. Куда Сицилия девалась? Вы ее на карете в храм привезли или как?» «Бракосочетание в главном храме Горнера — это таинство» на котором могут присутствовать лишь двое. Они предстают перед духом верховного дракона, который скрепляет связь магией. К самому храму невесту привозит экипаж прямо из отчего дома, и гости не видят, как она входит в святыню. Родственники ждут снаружи и встречают молодоженов с почестями на выходе. Поэтому ответить четко на поставленный вами вопрос не могу но обязательно поинтересуюсь у Сазара, как он сумел не заметить подмены. Намекнул он на мой преклонный возраст. Куда уж без него. А я только-только почувствовала себя прежней молодой женщиной в расцвете лет, рядом с привлекательным мужчиной. Эх, и сколько не взывай к небесам с претензией на справедливость бытия, ответа нет. «Приехали!» Объявил дракон, привстал и отворил дверь кареты.